Глава седьмая. Я выскочила в коридор, но Элла уже исчезла. Слышалось только моё дыхание, прерывистое и шумное. Оправив платье, я попыталась привести в порядок свои мысли. Это оказалось нелегко. На уме у меня была только сбежавшая Элла. Теперь, когда я выпустила её из-под контроля, она может рассказать мою историю кому угодно. Когда я подошла к стойке, Джина с явным неудовольствием подняла голову. «Это женщина, которая была у меня. Она что, ушла?» «Да, Джина, она ушла», — вздохнула я. «Разве ты не видела?» «Простите, я была в туалете». Врёт, конечно. Я сразу это почувствовала. Скорее всего, она сидела в своём смартфоне или в компьютере. Пыталась найти очередного ухажёра. Джина постоянно посещала сайты знакомств, но все её связи, как правило, заканчивались плачевно. Правда, её личная жизнь меня не слишком интересовала. Я не люблю сплетничать. Сейчас я её просто ненавидела, а потом возненавидела и себя за подобное чувство. Глубоко вздохнув, я попыталась изобразить спокойствие. Она, наверное, не успела далеко уйти. Не ожидая ответа, я бросилась к лифту, и стала торопливо жать на кнопку. Не дождавшись прихода кабинки, я побежала на лестницу и понеслась вниз, прыгая через две ступеньки. Мои каблуки выбивали громкую чечётку. Вконец запыхавшись, я выскочила на улицу и стала оглядывать стоянку, надеясь заметить Эллу. Там было пусто. У выезда я увидела машину и бросилась вслед за ней. Что довольно бессмысленно. ведь шансов догнать уезжавший автомобиль у меня практически не было. Но я в тот момент плохо соображала и продолжала гонку, пока не очутилась на улице. Я жаждала догнать Эллу, чтобы она объяснила своё появление, рассказала всё, что знает, и, главное, кому ещё собирается рассказать, а ещё откуда она это знает. Но всё было напрасно, женщина уехала. Я вернулась в здание, дрожащими руками толкнула дверь и вошла в вестибюль. Адреналин во мне зашкаливал, но вместе с ним был и страх. Он пронизывал всё моё тело, медленно растекаясь по жилам. Я попыталась здраво рассуждать, однако моё тело всячески этому противилось. Двадцать лет я ждала этого дня, но когда час настал, для меня он стал полной неожиданностью. Недалеко от стойки был туалет. И я юркнула туда, пока Джина меня не заметила. Подошла к раковине, открыла кран, водопроводный кран. Потекла вода, и я несколько секунд смотрела на струю. Мне так хотелось плеснуть водой в лицо, чтобы прийти в себя. Но не могла же я вернуться в офис со смазанным макияжем. Джина не должна была ничего заподозрить. Завернув кран, я вошла в кабинку. Закрыла дверь, опустила крышку унитаза, и, сев на неё, обхватила голову руками. Как она узнала? Я постаралась совладать с дыханием. Пять секунд вдох, пять секунд выдох. Закрыла глаза, и перед ними поплыли чёрные звёзды. Дрожь в руках постепенно затихала. Но внутри у меня всё содрогалось от ужаса. Она не могла об этом знать. Постепенно я взяла себя в руки и обрела способность рассуждать здраво, В ту ночь нас было только двое. Один сейчас находится за тысячу миль отсюда, и, возможно, его уже нет в живых. Второй — это я. Но, несмотря на смутное ощущение чего-то знакомого, я могла поклясться, что никогда не встречала женщину, которая в это утро переступила порог моего кабинета. Я никому не рассказывала о той ночи, и даже представить не могу, чтобы это сделал Дэн. После случившегося он очень быстро исчез, его терзало чувство вины. Он не мог смириться с тем, что его необузданный гнев привёл к смерти человека. Я периодически просматривала английские газеты в поисках сообщений, что он умер или сидит в тюрьме. Это был не единственный способ слежки, у меня имелись и другие. Но в последнее время я ослабила наблюдение. «Интересно». Если бы сегодня утром Элла попала к другому психотерапевту, она рассказала бы ему то же самое? Конечно, нет. Она хотела видеть именно меня и ждала, когда ей подвернётся случай. Но почему? Кто она такая? Я не собиралась сидеть тут вечно, хотя это было хорошее место, чтобы отгородиться от мира и привести в порядок мысли. Однако меня мучили опасения, что мне осталось недолго наслаждаться уединением. Всю оставшуюся жизнь я могу провести в компании чужих людей, причём закоренелых преступников. Я заслужила, чтобы меня посадили. Но посадят меня не здесь, в США, которые стали моим домом. Меня отправят в Англию, про которую я старалась не вспоминать. Там меня будут допрашивать о том, что я сделала, Точнее, не сделала. Я не умею врать, и при допросе сразу же раскалюсь и возьму на себя ответственность за то, что произошло. Неужели? Я всегда так считала, но теперь кое-что изменилось. Теперь я жена и мать. Я подумала о Джеи и Оливии. Когда Элла заговорила, я сразу же вспомнила о них, что неудивительно, ведь я думала о них почти постоянно. Что они делают? всё ли с ними в порядке, довольны ли они своей жизнью. Я представила, как они прощаются с мамочкой, когда её в наручниках ведут к самолёту, который доставит её в Англию. С этого момента для них всё изменится. Они станут считаться детьми убийцы Или, по крайней мере, соучастницы Детали не будут иметь значения. Достаточно того, что на них тоже окажется брошена тень. Это преступление будет обсуждаться в газетах и на телевидении, и моя семья неизбежно пострадает. Я просто не могла этого допустить. Во мне что-то оборвалось. Страх начал отступать, сменяясь злостью. Я должна разыскать эту Эллу и заставить её замолчать, во всяком случае, пока я не буду уверена, что она рассказала не мою историю. А что потом? Я отгоняла эту мысль. Подумаю об этом позже. А сейчас главное — делать вид. Притворяться, что всё в порядке, и мой мир не пошатнулся до основания. Делать вид, что есть выход. Я уже много лет придерживалась такой тактики. Возвращаясь в кабинет, я заметила, что Джина бросила на меня настороженный взгляд. «Мне надо было её задержать?» — обеспокоенно спросила она. «Она оплатила приём заранее?» Причём наличными, что довольно странно. Всё в порядке. Просто она оказалась непростой пациенткой, вот и всё, — отмахнулась я. Неожиданно убежала, поэтому я забеспокоилась. Но я уверена, что она вернётся. На всякий случай надо навести о ней справки. Ты можешь разузнать о ней поподробнее? Я хочу быть уверена, что она не выдаёт себя за кого-то другого. Это в её же интересах. Джина чуть нахмурилась, но спорить не стала. «Я сейчас же этим займусь. Она с самого начала показалась мне странной. Такая бледная и испуганная, словно увидела привидение, бедняжка». «Ты случайно её не знаешь?» — поинтересовалась я, нацепив маску безразличия. «Никогда раньше не видела». На минуту задумавшись, Джина покачала головой. «Вообще-то у меня хорошая память на лица, но её я точно не встречала». «Окей», — сказала я, — не в силах отделаться от мысли, что уже видела эту женщину. Никакого разумного объяснения я не находила, однако иногда интуиция бывает сильнее разума. «Мой следующий пациент придёт через полчаса, так что я буду в своём кабинете». Повернувшись, я в полуобморочном состоянии вошла к себе. Закрыла дверь и плюхнулась в кресло. На мгновение я успокоилась, но у меня тут же появилось ощущение, что за мной следят. Я быстро взглянула в окно, однако там, естественно, никого не было, ведь мой кабинет располагался на последнем этаже. Тряхнув головой, я стала думать о Белле. Конечно, всё можно объяснить простым совпадением, ведь у людей могут быть похожие истории. Но имелась одна деталь, которую она просто не могла знать. Золотая цепочка на его шее с подвеской в виде буквы. «А» — это не могло быть совпадением. Я её видела своими глазами. Держала в руке, как и описывала Элла. Она знает. Теперь надо выяснить, чего она хочет. Выйдя из здания, Элла побежала к ожидающей её машине. Они молча сидели впереди, пока она устраивалась на заднем сиденье. «Поезжай», — скомандовала Элла, глядя в окно. «Быстрее». Они по-прежнему молчали. Её вдавило в спинку сиденья когда машина, взвизгнув шинами, рванулась вперёд и через мгновение оказалась на улице. Она увидела, как на стоянку выбежала Сара. Машина была уже далеко, и она не могла разглядеть её лица, но догадывалась, о чём-то думает. «Куда едем?» — спросил Колби, сидевший за рулём. Его бостонская манера растягивать слова действовала успокаивающе. Женщина, сидевшая рядом с ним, вопросительно взглянула на Эллу в зеркало заднего вида. «Просто поезжай», — сказала Элла, откидываясь на спинку сиденья. Закрыв глаза, она стала обдумывать, что делать дальше. «Она подложила бомбу». и хотела не пропустить момент, когда та взорвётся.